У нас известны только фирмы. Позвольте, мистер Томсон, но это большая несправедливость. Мы знаем, кто построил собор Петра в Риме, хотя он был построен несколько веков тому назад, а в Трюлдердам, где соединены замечательная техника и удивительное строительное искусство, имеют право на известность. Нет, сказал мистер Томсон. Я не вижу в этом несправедливости. Лично я, например, не ищу известности. Я вполне удовлетворен тем, что мою фамилию знают 200 специалистов в мире. Кроме того, состояние современной техники таково, что действительно не всегда можно определить автора того или иного технического произведения. Эпоха Эдисона кончилась. Пора отдельных великих изобретений прошла. Сейчас есть общий технический прогресс. Кто строит болдерды? Шесть известных фирм. И это всё. Но вот в СССР есть инженеры и рабочие, которые пользуются большой популярностью. Газеты о них пишут, журналы печатают их портреты. Вы просто увлечены строительством. Оно играет у вас сейчас слишком большую роль. А потом Но вы позабудете о нём и перестанете прославлять инженеров и рабочих. Мы долго ещё говорили о славе, вернее, о праве на славу. Нам кажется, мы не убедили друг друга ни в чём. Позиция Этнсонса была нам ясна: капитализм отказал ему в славе, вернее, присвоил его славу, и этот гордый человек не желает о ней даже слышать. Он отдаёт своим хозяевам знания и получает за это жалование. Ему кажется, что они квиты. Стоя на вершине одного из самых прекрасных сооружений нашего века, о котором доподлинно известно лишь то, что оно неизвестно, кем построено, мы говорили о славе в Соединенных Штатах. Слава в этой стране начинается вместе с «поблессити». «Поблессити» же дает человеку только тогда, когда это кому-то выгодно. «Поблессити» Кто пользуется в Америке действительно большой всенародной славой? Люди, которые делают деньги. Или люди, при помощи которых делают деньги кто-то другой. Исключений из этого правила нет. Деньги всенародную славу имеет чемпион бокса или чемпион футбола, потому что матч с их участием собирает миллион долларов. Славу имеет кинозвезда, потому что её слава нужна предпринимателю. Он может лишить её этой всенародной славы в ту минуту, когда этого ему захочется. Славу имеют бандиты, потому что это выгодно газетам, и потому что с именами бандитов связаны цифры с большим количеством нулей. А кому? Может, понадобится делать славу Томсону или Джексону, Вильсону или Адамсу. Если эти люди всего только строят какие-то машины, электростанции, мосты, ирригационные системы. Их хозяевам даже не выгодно делать им славу. Знемини тому человеку придётся платить больше жалования. Нет, серьёзно, сэр, сказал нам мистер Радмс. Неужели вы думаете, что Форд знаменит в Америке потому что он создал дешёвый автомобиль. О, oh, но no. было бы глупо так думать. Просто по всей стране бегают автомобили с его фамилией Нордгаттер. В вашей стране из знаменит совсем другой Форд. У вас знаменит Форд Механик. У нас Форд Удачливый купец. Нет, пожалуй, милейший мистер Томсон прав. Отмахиваясь от американской славы, Слава в Америке это товар. И как всякий товар в Америке, она приносит прибыль не тому, кто её произвёл, а тому, кто ею торгует.